Эпилог. Иван как дурак ходил по квартире от окна к стоящему на прикроватной тумбочке портрету Тани. Если бы кто-то его увидел сейчас, то сравнил бы с медведем-шатуном. Десять минут назад он связался с Мазаевым, чтобы рассказать о своих вчерашних изысканиях. Они начали разговор, но Виктор резко отключился. Когда Иван перезвонил, то услышал, номер занят. «Значит, какие-то важные новости сообщают Мазаеву». И они явно от Ани и Ангелине. На рабочие моменты без предупреждения не переключаются. Поэтому Иван и ходил, как медведь-шатун, по комнате, ожидая связи с Виктором. Наконец он позвонил. «Девочки нашлись», — сообщил он. «Слава богу», — облегченно выдохнул Иван. «Они в порядке?» «Пока не ясно. Ты до моего офиса за сколько доберешься?» «Минут за сорок». «Долго». На метро за 20 И тот же бросился в прихожую обуваться. Неподалеку от него вертолетная площадка. Дуй туда. Я заказал воздушное такси. Беру тебя с собой. Куда? В Рязанскую область. Девочки там. Больше Иван вопросов не задавал. Он мчался к метро. мозаев ждал его у вертолета. «Если бы ты не появился в ближайшие три минуты, улетели бы без тебя!» Прокричал он и запрыгнул в кабину. Иван следом. Летели недолго, все же воздушный транспорт – отличная вещь. осели на территорию огромного имения. «Что тут произошло?» – охнул Иван, оглядевшись. «Мамай прошел». Территория была вся загажена. Трава взрыта, цветы вытоптаны, деревья и мебель поломаны. Где-то вдали пожарные тушили баню. Омоновцы прочесывали отдельно стоящие домики. У крыльца припарковались две кареты скорой помощи и труповозка. Рядом с ней на земле лежали два черных мешка с телами. Их не убирали в кузов. «Я такое только в кино видел», – пробормотал Виктор. «В боевиках девяностых про бандитские разборки». «Это они и были», – услышал его один из врачей. Лысый мужчина с седыми усами и оторванной мочкой уха. Когда только начинал в скорой работать, выезжал на места разборок. «Вот привет из девяносто седьмого». И указал на ухо. Думал, бандиты уже в нулевых друг друга перестреляли. А нет. «Вы отец Ангелины?» Этот вопрос задал Мазаеву коренастый брюнет, вышедший из дома через огромную дыру в стене. На ее месте, скорее всего, была дверь. «Да, а вы тот, кто звонил мне?» «Меня зовут Баграт. Я тут работал. Геля оставила мне записку с вашим номером. Я вам уже это говорил». «Где она?» «В подвале вместе с мамой». И их, как мне сказали, нельзя выпустить. Увы, быть такого не может. Виктор отстранил Баграта и решительно зашагал вперед. Иван чуть отстал, чтобы рассмотреть пролом и саму стену. Она показалась ему странной. Так обычные дома не строят. «В подвале бункер!» — услышал он голос Баграта. «Суперсовременный и оснащенный. Попасть в него невозможно. Не бывает ничего невозможного» ответил ему Иван. «Если есть входы, найдутся и выходы. Это я вам как инженер говорю». Они прошли в гостиную. Там за большим столом сидели люди. Тут и полиция, и командир ОМОНа, и представитель МЧС, и гражданский с перебинтованными ногами и в наручниках. «Я вам еще раз повторяю, нельзя отменить программу «Точка невозврата». Устало говорил он. Это было особым условием клиента. «Значит, надо взрывать» стукнул по столу кулаком командир. И подвергать опасности жизни моей дочери и жены сверкнул на него глазами мозаев Бур нужен, с алмазным наконечником. Как в фильме «Армагеддон», тяжело посмотрел на него МЧСник. «Давайте мыслить здраво». «На это нужно время», — заметил один из полицейских. «А девочки пока посидят в подвале. Там все условия, так что ничего с ними не случится». «Да они с ума там сойдут!» Снова разгнивался Виктор. «Люди под завалами не сходят, а в бункере, как я понял, лакшери-курорт». «Какая фирма занималась строительством?» Впервые подал голос Иван, и обращался он к раненому гражданскому. «Хаусман», — ответил тут. «Знаю такую. Документы на дом где?» «Какие?» «Все. Их должно быть много, целая пачка. Но сметы меня не интересуют». «Нужен проект, план здания, схемы коммуникаций». «В сейфе посмотри». Иван пошел к нему. Стал рыться. Виктор хотел помочь, но только мешал. И его пришлось оттеснить плечом. «Все на месте», — радостно воскликнул Иван. «Хаусман использует при строительстве мою систему вентиляции. Я могу добраться по ней в бункер, но нужно оборудование». «Все достану», — заверил его мозаев «Пиши список». К вечеру нужное оборудование было доставлено. Но Иван только руководил операцией. Он со своими габаритами не помещался в люке. В бункер полез Баграт. Операция по спасению заняла больше времени, чем планировалось. Ночь миновала. Забрежил рассвет, и только тогда в демонтированном вентиляционном проеме показалась белокурая головка Ангелины. Баграт подсадил ее, а принял по-детски рыдающий Виктор. Следом на поверхность выбралась Таня. Она растерянно озиралась, пока не увидела Ивана. «Теперь заживем долго и счастливо», — прошептала она, улыбнувшись сквозь слезы. Он кивнул и сделал шаг, чтобы крепко ее обнять. Они стали жить втроём, и безликая квартира Ивана Королёва наконец обрела индивидуальность. Была холостяцкой берлогой, стала семейным гнездом. «С бардаком, как без этого?» не вписывающимися в продуманный интерьер вещами, хулиганищими животными. Игрушки и книжки, бережно сохранённые Таней, Ангелина раздала другим детям, а комнату попросила обставить по-взрослому. С Иваном она быстро подружилась, как и с его сыном Костей. Вдвоём они тормошили Марка, часто захаживающего в гости, и хорошо друг на друга влияли. Летом всей большой семьёй они собирались в Турцию, где Иван купил не квартиру, а дом в горах. Королёвы ждали пополнения. Дело угольков к огромной радости старшего лейтенанта Каримова у них забрали федералы. Он забыл бы о нём вообще, если бы не батюшка. Леонид стал звездой интернета после того, как был посажен под домашний арест до суда, который всё откладывался. Теперь он проповедовал на миллионную аудиторию, собирал донаты в новый благотворительный фонд Марии. Матушка предлагала Поле стать её помощницей. Зарплату хорошую сулила, но та отказалась. Она больше не хотела связываться с организациями. В них всегда затешится человек, нечистый на руку. Макара Поле похоронила и оплакала. Она так и не узнала, кто убил его и за что. Ничего о нём. Богатырёв так и остался для Полины чужим. Убийцу Лешего и Кащея долго и безрезультатно искали. Следствие даже личность преступника не определила а единственный, кто мог в этом помочь, помалкивал. Через полтора месяца после происшествия Баграту какой-то бездомный на улице передал конверт. Открыв его, он увидел фотографию. На ней посреди замерзшего Байкала стоял, раскинув руки носорог в своей неизменной шапке. На обороте снимка было написано «Вот где настоящая свобода» конец